Через несколько минут после ухода Найвы квартира ожила. Что-то, сливаясь с полумраком, переместилось из детской спальни в темный холл. Даже если бы Найва задержалась, она увидела бы лишь яркие, сверкающие белые глаза. Помедлив возле двери детской, существо направилось в гостиную, громко стуча когтями по деревянному полу и издавая злобное шипение. Из детской комнаты показалось второе существо — Оно также передвигалось под покровом темноты. Тень среди теней. Отчетливо виднелись только сверкающие глаза. Появилась и третья, и два видимая шипящая тварь. Четвертая, пятая, еще одна, еще. Вскоре они заполнили всю квартиру. Скреблись во всех углах, забирались на мебель и под мебель. Лазали по стенам с проворством тараканов и при этом фыркали и шипели, словно общаясь друг с другом на диковинном гортанном языке. Безостановочно шныряя из комнаты в комнату, они держались в тени, избегая даже тусклого дневного света, едва сочившегося из окон. А вдруг все существа замерли на месте, как бы подчинившись какой-то команде, и как по команде начали покачиваться из стороны в сторону, описывая дуги своими светящимися глазами. Они двигались в такт с ритмичными заклинаниями, которые Бабалавель произносил в своем убежище в другом конце города. Покачивания прекратились. Они замерли и затаились. Теперь они ждали. Лишь глаза в темноте сверкали по-прежнему. Назревало очередное убийство, и они были к нему готовы и жаждали его. Глава 3. Лицо капитана Уолтера Грешема, начальника отдела по расследованию убийств, по-своему напоминало лопату. Нет, он не был уродом, напротив, был даже красив грубоватой мужской красотой. Но все черты лица были как бы сдвинуты вперед и вниз, как бы сходились к подбородку, так что при взгляде на него на ум сразу приходила садовая лопата. Он прибыл в отель за несколько минут до полудня и нашел Джека и Ребекку у окна возле лифта на шестнадцатом этаже. Окно выходило на Пятую Авеню. Грешем сказал им. «Я вижу во всем этом организованную гангсерскую войну. Ее масштабы и правила начинают напоминать прославленные двадцатые годы. Даже если это просто разбирается между собой наркодельцы, все равно плохо. Я не потерплю такого в своем районе». Перед тем, как приехать сюда, я говорил с городским комиссаром, он согласен. Дело меняется, настало время взяться за расследование в полную силу. А мы приступаем к формированию специальной группы, предоставляем ей две комнаты и организуем дополнительные линии связи. Значит, нас с Джеком отстраняют от расследования? Спросила Ребекка. Нет, нет, заторопился Грешем. Наоборот, вас ставят во главе группы. Отправляйтесь в отдел и срочно определяйте общий план действий Нужно прикинуть, сколько понадобится патрульных и детективов, сколько машин Как можно быстрее установите прямые контакты с городскими и федеральными службами По борьбе с незаконным оборотом наркотиков Чтобы в работе нам не мешали бюрократические препоны при запросах необходимой информации Займитесь всем этим сейчас же Я жду вас в своем кабинете в 5 часов вечера «Но у нас еще здесь полно работы», — сказал Джек. «С этими и другие могут справиться. Да, кстати, пришли кое-какие ответы на ваши запросы по Лавеллю. Из телефонной компании? Да, человек по имени Баба Лавель у них не числится. Правда, в прошлом году у них появилось два новых клиента с такой фамилией, и я послал человека, чтобы он поговорил с обоими. Но оба оказались белыми, и ни один из них никогда в жизни не слышал имени Баба. Оба они вне подозрения. Подхваченный внезапным порывом ветра, снег зашуршал по окну, как песок. Другой снежный заряд скрыл внизу пятую виню. «А что насчет электрокомпании?» — спросил Джек. «То же самое. Никакого баба Лавелля». «Он вполне мог использовать имя кого-нибудь из своих друзей». Огрешем покачал головой. «У меня есть информация также из иммиграционного управления». В течение последнего года такого запроса на вид жительства вообще не поступало». Джек нахмурился.